Глава двадцать 25. Варя. Его машина сорвалась с места с визгом шин, выскакивая со двора, а я так и стояла под дождём в полной растерянности. Что это было? Зачем он так со мной? Чувство несправедливости и жгучего разочарования не давали сдвинуться с места, пока окончательно не вымокла под проливным дождём и вся одежда не повисла на мне тяжёлая от воды. Захожу в подъезд и бегу домой на трясущихся от холода ногах и со стучащими зубами. Мало того, что замерзло, так ещё и этот ливень. Дома первым делом принимаю горячий душ, а следом и чай, отогревая себя и снаружи, и изнутри. Сижу на любимом подоконнике и наблюдаю унылую картинку за окном, так и не включив свет или телевизор, в полной, звенящей тишине. Какое-то время кручу телефон в руках в надежде, что он позвонит и извинится. Но спустя час отключаю аппарат, поняв, как же это глупо. И моё ожидание, и его поведение всё одна большая глупость. Завтра выходной, и теперь я точно знаю, куда я отправлюсь, имея полное право исчезнуть. Да и сомневаюсь, что меня кто-то будет искать, а я наконец отдохну от этой городской суеты. В 7:30 утра я уже сижу в электричке с кучей пакетов, наполненных продуктами и вещами. Бабуля будет рада моему появлению, я уверена. Предварительно перед отъездом предупредила соседку по лестничной площадке, что меня не будет, и на всякий случай оставила свой адрес, мало ли что случится. А погода сегодня как раз выдалась отличной, чуть ли не впервые за все июньские деньки. Уже в восемь утра через окно в электричке припекает яркое солнышко. И это не может не радовать. Ну что ж, небольшой отпуск объявляю открытым. Три часа пути, парочка прочитанных глав и один прослушанный плейлист на телефоне. И вот я уже на месте. Ты весь магазин скупила, идёт навстречу бабуля и ругается. «Такие тяжести таскаешь, тебе ещё рожать? выдаёт свою тираду родная женщина с укоризненным взглядом и сжатыми в упрямую линию губами. И я рада тебя видеть, и рожать мне нескоро». Улыбаюсь, обнимая внимая её, прижимая крепко крепко что есть тел. Знаю, что ворчит, потому что беспокоится за меня, возможно, больше, чем кто бы то ни было в этом мире. Конечно, это сейчас ты так говоришь, забирает у меня несколько сумок. А теперь рассказывай, с чего вдруг устроила побег? Ну вот, ба в своём репертуаре. Так и думала, что начнётся допрос. И вовсе не побег. Просто выдались свободные выходные, и я безумно по вас соскучилась. Пожимая плечами, надеясь, что соврала убедительно. Подходя к калитке, замечаю сидящего в ожидании своего мохнатого друга, который за то время, что мы не виделись, кажется, ещё немного подрос. Ну, или набрал в весе. Бабушки они такие, у них голодными не ходит никто. Васька, зову пса, и тот подпрыгивает крутя хвостом, как пропеллером, переступая на месте, дожидаясь, пока Ба откроет калитку и запустит меня. «Миленький мой, отставляю пакеты в сторону и опускаюсь на колени, хватая в ладони довольную мордаху. Хороший мой. Глажу своё мохнатое чудо, а тот ластится, как кот, и не отходит, поскуливая. Это чудовище пологорода истоптала, бурчит бабуле и проходит в дом. Он не специально обнимая пса. Правда ведь, переспрашиваю его, и он одобрительно залаял. кое как, отстав от собаки и подобрав пакеты, вошла в дом, где уже витали изумительные запахи свежей выпечки и любимых листьев смородины. Ба, ты снова меня будешь откармливать? Разобрав пакеты, бабуля уже наливает ароматный чай и ставит на стол пирожки. М-м, мои любимые, с луком и яйцом, конечно, а как иначе. суетится Ба. Ты посмотри, какая худющая! кости да кожа. Давай, налетай. Присаживается рядом и улыбаясь внимательно наблюдает за мной, чтобы не вздумала отлынивать от уничтожения пирожков. Вечером схожу за парным молочком к Клавдии, чтобы на ночь, как любишь. Ба, ты шешидаешь, что я тебя обощаю, набив полный рот, подмигиваю довольные бабули. «Знаю, Знаю, знаю, ешь. Баба Шура живёт в старой деревне. Здесь не так много жителей, каждый друг друга знает и помогает кто чем может, кто молоком, кто маслом, сыром, мясом. В общем, райское местечко в относительной глубинке. До города ехать далековато, и районный центр тоже не в пешей доступности. Население насчитывает около 2000 человек, и в основном все местные, которые и родились здесь, и выросли, и теперь вот тянут хозяйство. Только летом или на праздники здесь можно наблюдать относительный наплыв народу. Приезжают городские к своим родственникам, родителям или просто знакомым. Так что если появляются чужие, это становится известно довольно быстро. Здесь вообще все новости становятся достоянием всего сельсовета со скоростью света. После плотного завтрака появляется огромное желание просто упасть спать. Практически бессонная ночь даёт о себе знать, но это плохая идея, очень плохая. Пирожки тут же отложатся на боках. Поэтому переодеваюсь в легкий сарафан и беру Ваську. Играя с псом, идём в сторону луга, что практически прямо за домом. Обычно здесь пасутся коровы и лошади, но сегодня пусто. Тут много места для игры с собакой, так что можно вдоволь побеситься и побегать, сгоняя лишние калории. А ещё неподалёку есть река, в которой любит купаться не только Васька, но и я. Эти выходные обещают быть максимально беззаботными и безмятежными.